Остины в русской армии. Как уже говорилось, первыми бронеавтомобилями, прибывшими из-за границы в Россию, были машины английской фирмы «Остин». Смотрите фото номер 36 в файле «Дополнительные материалы». Она была основана бывшим техническим директором фирмы «Уолслей» сэром Гербертом Остином в 1906 году в помещении бывшей типографии небольшого городка Лонгбридж, недалеко от Бирмингема Со следующего года она начала выпуск легковых 25 сильных автомобилей, а к началу Первой мировой войны производила несколько моделей легковых машин, а также двух- и трехтонные грузовики. Последние имели радиатор за двигателем и оригинальную передачу двумя карданами которые шли к ступицам задних металлических колес. Общий объем выпуска фирмы «Остин» к этому времени составлял более тысячи различных автомобилей в год, а численность рабочих более 20 тысяч человек. Поэтому нет ничего удивительного в том, что закупочная комиссия «Секретива» быстро нашла общий язык с руководством «Остина». 29 сентября 1914 года С этой фирмой был подписан контракт на изготовление 48 бронированных автомобилей по русской схеме. Смотрите фото номер 37 в файле дополнительные материалы. Точно не удалось установить, что за шасси использовалось для бронировки. В некоторых иностранных источниках говорится о том, что в качестве базы для бронирования применили легковой автомобиль так называемого колониального типа. Встречается еще наименование туристский тип. От обычного легкового шасси колониальный тип отличался усиленной рамой и подвеской, а также чуть более мощным шестицилиндровым двигателем в 50 лошадиных сил. Его разработку фирма «Остин» вела еще с 1911 года с магнета «Бош». Машина имела довольно массивные деревянные колеса так называемого артиллерийского образца. Размер шин 895 на 135, карданную передачу на задний мост, четыре передачи вперед и одну назад. Сцепление осуществлялось при помощи кожаного конуса. Для бронирования использовали изготовленные фирмой Виккерс бронелисты толщиной от 3,4 до 4 мм, приклепанные к металлическому каркасу. Вооружение 2,762 мм пулемета Максима предполагалось разместить в двух вращающихся башнях, которые из-за довольно высокой крыши над водителем имели ограниченные углы обстрела по ходу вперед. Вращение башен осуществлялось поворотом специальной колонки, установленной на полу и приклепанной к стенкам башен двумя кронштейнами. Возимый боезапас 10 тысяч патронов или 40 коробок с лентами размещался в задней части корпуса под сидениями пулеметчиков. Смотрите схему номер 1 в файле «Дополнительные материалы». Для посадки экипажа из четырех человек, командира, водителя и двух пулеметчиков служила дверь в левом борту и две двери в корме. Для наблюдения за дорогой водитель имел откидные передние стенки, а в бою смотровые щели. Кроме того, в распоряжении команды имелись смотровые глазки, закрывающиеся броневыми заслонками. Для лучшего охлаждения радиатора броневой лист перед ним был установлен на петлях и мог открываться с места водителя при помощи специальной тяги. Для движения на поле боя бронеавтомобиль оснащался дополнительным комплектом колес с так называемыми буферными лентами. Для хранения второго комплекта колес в нижней части корпуса под основанием башен имелся специальный отсек, закрываемый полукруглой броневой крышкой. Машина оборудовалась электроосвещением от аккумуляторов напряжением 12 вольт. Включавшим в себя большую фару прожектор внутри корпуса рядом с шофером, фары перед радиатором за откидным броневым листом, двух габаритных стоп-сигналов по бортам корпуса и одного на корме, а также двух плафонов внутри броневика. Смотрите фото номер 38 и 39 в файле дополнительный материал. Масса готового бронеавтомобиля Осен без вооружения, боезапаса и экипажа составляла 166 пудов или 2656 килограммов. Каждый из них обошелся России 1150 фунтов стерлингов. В русских документах того времени эти броневики именовались как «Остин» первой заготовки, далее по тексту первой серии. Надо сказать, что фирма «Остин» сработала очень оперативно. Уже к середине октября была готова первая партия, а к концу месяца все 48 бронемашин. Они были доставлены в Россию двумя группами – 35 броневиков к 16 ноября и 13 – к 20 ноября 1914 года. Вместе с машинами в Петроград прибыл и директор завода «Остин» господин Анрик. Так как английская фирма выполнила не все требования, выдвинутые русским заказчиком, Установлены латунные петли вместо стальных, отсутствовали пулеметные установки, бронезащита пулеметов и тому подобное. Поэтому на доделку в России руководство Остина выделило по 300 рублей на каждый бронеавтомобиль. За счет этих средств мастерские офицерско-стрелковой школы изготовили установки для 762 миллиметровых пулеметов «Максима», а также водяные бачки для принудительного охлаждения пулеметов. Доставленные в Петроград броневики осмотрели представители русского генерального штаба и ГВТУ, предложившие внести в их конструкцию ряд переделок по опыту применения бронемашин первой автопулеметной роты. Главным из них стало усиление броневой защиты. К этому времени стало ясно, что 4-5 мм брони для надежной защиты от пуль недостаточно. Поэтому в мастерских военной автомобильной школы провели доработку Остинов. Листы перед радиатором, водителем на крыше над сиденьями командира и шофера, а также на стереорической поверхности башен, заменили на более толстые, из 7 миллиметровои брони. Таким изменением подверглись 24 броневика первых 8 взводов, с 5 по 12, отправленные на фронт в декабре 1914 года. Как вскоре выяснилось, этой меры оказалось недостаточно. 3 марта 1915 года генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта докладывал дежурному генералу-приверховному главнокомандующим о применении автопулеметных взводов на Остинах в 12-й армии следующее. 22 февраля после проведенной разведки было решено направить автомобили для содействия атаки по дороге в направлении промежутка между Сестржанкой и Мацаржи, а затем через лес по дороге на местечко Дзюбели. Выйдя в 7 часов утра, автомобили подошли к противнику на 900 шагов и открыли огонь. Противник немедленно открыл пулемётный огонь, которым броня автомобилей была пробита в нескольких местах. На автомобиле "Сильный" был убит порочек Рубец и ранен шофёр, после чего автомобиль ушёл. На автомобиле "Славный" двумя пулями ранен шофёр, убит подпоручик Йогансон и ранен штабс-капитан Цорн. В остановки машины штабс-капитан Цорн Лично пробрался до наших окопов и с наступлением темноты славный был вывезен из-под огня. Смотрите фото номер 40 в файле «Дополнительные материалы». Существенной пользы автомобили не принесли, так как действовали против укрепленной позиции противника с несоответствующими для них целями по редким цепям и изготовившимся к стрельбе пулеметом. Потери. Убиты поручики Йогансон и Рубец. Ранены – штабс-капитан Цорн и четыре нижних чина. Этот печальный опыт послужил толчком для перебронировки всех прибывших из Англии Остинов более толстой броней. Работы начались в середине марта и полностью завершились в сентябре 1915 года. При этом часть машин поступала для перебронировки на Ижорский завод. Часть переделывались мастерскими военной автошколы и запасной броневой роты автомастерской в городе Вильно, а также фронтовых мастерских. Последние пункты броневой лист, башни и цилиндрические подбашенные основания доставлялись из Ижорского завода. Согласно докладу командира запасной броневой роты капитана Халецкого от 23 сентября 1915 года объем проведенных работ был следующим. Взводы, формированием которых я заведовал с 13 по 20 получили броневые автомобили несколько улучшенные по сравнению с теми, которые имелись во взводах первого формирования, то есть начиная с 5-го. Улучшение это состояло. Первое. В постановке более толстой брони, то есть вместо бывшей ранее 4-5-мм, с коей и пошли в бой первые взвода. Была установлена броня в 6-7 мм. Второе. Постановки особой броневой планки против латунной петли, которая скрепляет откидную дверцу перед сиденьем шофера и офицера с броней автомобиля. Третье. Были сделаны броневые укрытия для кожуха пулемета. Четвертое. Сделано броневое укрытие для задней оси автомобиля. Пятое. Произведено усиление рессор. Подобные улучшения, как мне кажется, были вызваны опытом работы автомобилей на фронте. Смотрите фото номер 41, 42 и 43 в файле «Дополнительные материалы». Любопытно, что на некоторых машинах во время перебронировки изменяли и конструкцию бронекорпуса. Например, таким был Остин Гвардеец из состава 22-го автопулеметного взвода, а также одна из машин 5-го броневого дивизиона предположительно из десятого отделения. Естественно, что более толстая броня и установка новых деталей вызвали увеличение массы броневиков и, как следствие, перегрузку шасси. В результате на многих машинах наблюдался прогиб рессор, рамы шасси и деформация мостов, что требовало дополнительного усиления этих деталей. В результате боевая масса броневика по сравнению с первоначальной возросла с 3,36 тонн до 3,8-3,9 тонны. Естественно, это не лучшим образом отразилось на динамических качествах машины. Несмотря на это, остины первой серии активно использовались в боях вплоть до конца 1917 года, а затем и во время гражданской войны. О состоянии этих бронемашин после двух лет активной эксплуатации можно судить по акту об осмотре машин 2-го автобронедивизиона, проведенному 7 января 1917 года. Комиссия, назначенная по отделению генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии, осмотрела бронеавтомобили пулеметные 8-го отделения «Славный», заводской двигатель номер 169-623. Шасси номер 1939. Сильный. Заводской двигатель номер 170, дробь 623. Шасси номер 20-33. Девятого отделения. Ястреб. Заводской двигатель номер 169, дробь 623. Шасси номер 20 Орел. Заводской двигатель номер 135, дробь 623. Шасси номер 20-21. Входящий в состав второго броневого дивизиона и нашли. Первое. Все предъявленные автомобили на ходу. Второе. У всех машин очень низкое шасси. Главный картер не выше 6-7 дюймов от поверхности земли. То есть низкий ход, что делает совершенно невозможным движение не по шоссе. Третье. В апреле 1915 года эти машины были на наших заводах переоборудованы русской броней в 7 мм, непробиваемой остроконечной пулей но зато увеличивший нагрузку пудов на 70, следствием чего явилась перегрузка машин, прогиб и слабость заднего моста и связанная с этим поломка сателлитов и полуосей, частые прогибы рамы, оседание коробки скоростей, перекос рамы и поломка рессор. Хотя вышеуказанные причины перегрузки по возможности устранены и машины в данное время на ходу Но все же в теперешнем состоянии машины едва ли смогут выполнить всю ту трудную боевую работу, которая от них в недалеком будущем может потребоваться. Все вышеизложенное заставляет комиссию высказаться за возможно более скорейшую замену устаревших машин другими более совершенной конструкции этой же марки. Быстрое выполнение фирмой Остин заказа на броневые автомобили и их приемлемые после модернизации боевые качества Кроме руссабалтов добржанского других бронемашин на фронте тогда не было. Послужили причиной заказа англо-русским правительственным комитетом в Лондоне еще 50 бронемашин у фирмы «Остин». Договор был подписан 22 апреля 1915 года. Со сроками поставки 1 броневика к 6 мая, 20 к 14 мая и 29 к 14 июня. При этом в конструкцию бронеавтомобилей вносились изменения по опыту эксплуатации Остина в первой заготовки. До 7 мм усиливалось бронирование, увеличивался горизонтальный угол обстрела пулеметов, усиливалось шасси. Из-за переработки конструкции автомобиля и перегрузки военными заказами для английской армии Первые 12 «Остинов» новой партии отправили в Россию только в конце июля 1915 года. Затем 17 машин в августе, 12 в сентябре, 7 в октябре и 2 в ноябре. Кроме того, в июле с фирмой «Остин» заключили соглашение на изготовление дополнительных 10 бронемашин, отправленных в ноябре-декабре. Первые Остины второй серии прибыли из Архангельска в Петроград в первых числах августа, а последние из шестидесяти заказанных в конце декабря 1915 года. В документах того времени эти бронеавтомобили назывались Остин второй заготовки, далее по тексту второй серии. По сравнению с предыдущими машинами выпуска 1914 года, они имели, они имели усиленное шасси с более мощными они имели усиленное шасси с более мощными рессорами и мостами, а также колесами с шинами увеличенного размера 920 на 135. В результате этого у нового броневика увеличился клиренс. 250 мм против 200 мм у машин первой серии. Бронекорпус Остинов второй серии собирался из 7 миллиметровых бронелистов, изготовленных фирмой Виккерс. По сравнению с машинами первой серии была изменена форма крыши над шофёром, была изменена форма крыши над шофёром, что дало возможность вести огонь из пулемётов вперед по ходу машины. Правда бронекорпус в задней части был укорочен на 450 мм, а двери в кормовом листе ликвидировали, что привело к тесноте в боевом отделении и неудобству посадки и высадки экипажа. Для этого имелась только одна дверь в левом борту. Смотрите фото номер 44, 45 и 46 в файле дополнительные материалы. Остин второй серии получил бронезащиту передних рессор и рамы в нижней части. Была убрана внутрь тяга для открывания бронелиста перед радиатором. На машинах первой серии были случаи, когда ее перебивало при обстреле. А большую фару-прожектор из боевого отделения переместили на крышу и закрыли броневым колпаком. Новые броневики имели такую же схему электрооборудования, конструкцию башен и экипаж, как и заказанные в 1914 году. Правда, для улучшения вытяжки пороховых газов из боевого отделения при стрельбе в крыше башен увеличили диаметр вентиляционного отверстия, закрытого броневым колпаком. Масса Остина второй серии без экипажа вооружения и боекомплекта составляла 208 пудов 20 фунтов, или 3336 килограммов. Для вооружения Остинов 2 серии в ноябре 1915 года на Путиловском заводе заказали 100 комплектов пулеметных станков. Еще 20 изготовили мастерские офицерской стрелковой школы. Их монтаж, установку охлаждающих бачков к пулеметам и вооружения вели мастерские военной автошколы и запасной броневой роты. При осмотре новых Остинов второй серии, несмотря на видимый ряд преимуществ по сравнению с машинами первой серии, у русских офицеров мнения разделились. Например, командир запасной броневой роты капитан Халецкий в своем рапорте сообщал в ГВТУ. Эти машины имеют некоторые изменения по сравнению с ранее доставленными. Главным улучшением этой конструкции является, по мнению всех осматривающих, увеличение высоты хода и увеличение района обстрела пулеметных башен. И кроме того, броня на этих автомобилях, по-видимому, такой толщины, какая признана необходимой на основании опыта. Все остальные изменения, как то уничтожение задних дверей, уменьшение внутреннего помещения автомобиля вследствие укороченной длины короба, уничтожение возможности помещать запасные колёса в нижних люках башен, совершенно неудовлетворительное приспособление для управления автомобилем при движении задним ходом и некоторые другие являются изменением конструкции в худшую сторону. Так что трудно сказать, какие стороны доминируют в новой конструкции бронеавтомобиля: положительные или отрицательные. Смотрите фото номер 47 файле дополнительные материалы. В августе 1915 года первые остины 2-й серии поступили на вооружение 24-го автопулеметного взвода, а с октября они стали отправляться на фронт в составе новосформированных взводов. Как и в случае с машинами первой серии, во время боев у остров стал вопрос о заднем рулевом управлении. Часто во время боевых выездов развернуть тяжелый броневик для выхода из-под огня на дороге было трудно, а порой и невозможно. При наличии второго поста водителя машина могла выезжать в бой задним ходом, а отходить передним, позволявшим двигаться с большей скоростью. И если на остинах первой серии монтаж заднего рулевого управления затруднялся наличием дверей в корме, то у машин второй серии их не было. Поэтому уже к началу 1916 года на фронте силами автопулеметных взводов начали оснащать Остины второй серии кормовым постом управления. Вероятно, пионером в этом был 26-й взвод под командованием штабс-капитана Поплавка. В журнале военных действий об этом говорится так. 4 марта 1916 года закончено второе заднее управление на машине «Черт». Управление аналогично машине Черномор посредством троса, идущего из-под переднего штурвала к задней стенке автомобиля, где сделано рулевое колесо. Одновременно с этим броневики получали дополнительную дверь в корме корпуса для облегчения посадки экипажа. Судя по имеющейся у автора информации, кормовой пост управления получили далеко не все остины второй серии. Некоторое количество машин в 1916 году оборудовали задним рулём в мастерских запасной броневой роты. Причём проект этой установки разработал старший механик мастерских Зиммеринг. Их характерной особенностью являлись дополнительные бронелисты на корме, установленные в виде клина. Смотрите, Фото номер 48 в файле «Дополнительные материалы». Динамику отправки Остинов второй серии можно узнать из доклада заведующего техчастью броневой школы при запасной броневой роте капитана Комарова, датированного 31 июля 1916 года. Сведения о количестве бронеавтомобилей, поступивших от военной автошколы в запасную бронероту, За время с октября 1915 года по 12 июля 1916 года. Броневые автомобили «Остин» с двигателем 50НР 58 штук. Из этого количества отправлено на фронт 48 штук. Выдано 44, 45, 46, 47 пулеметные взводы 8 штук. И в собственный гараж его величества одна штука. Осталось в запасе в гараже роты, предназначенной для отправки в девятый взвод один. К этому документу следует добавить, что два остина второй серии ушли на фронт ещё в августе 1915 года. В составе 24 автопулемётного взвода а направленный в собственный гараж Его Величества предназначался для установки полугусеничного хода конструкции прапорщика Кегресса. Таким образом, новые Остины поступили на вооружение взводов с 24 по 47. Кроме того, ими перевооружили 25 и 29 взвода нестандартной матчастью, а также заменили несколько выбывших из строя Остинов первой серии. Смотрите фото номер 49 в файле «Дополнительные материалы». Летом 1916 года англо-русский правительственный комитет провел переговоры с фирмой «Остин» относительно поставки в Россию дополнительного количества броневых автомобилей. При этом в их конструкцию Предполагалось вынести ряд изменений по опыту эксплуатации и боевого применения машин аналогичной марки первой и второй серий. Проект новой броневой машины англичане разработали в самые короткие сроки, после чего отправили его для утверждения в Россию. Добро было получено быстро, и уже 25 августа 1916 года англо-русский правительственный комитет заключил с фирмой Остин контракт номер 3993-3 на изготовление 60 бронированных автомобилей «Остин», а также на поставку 60 шасси для бронировки в России. Согласно журналу номер 40, комиссии по броневым автомобилям от 7 сентября 1916 года новый броневик должен был отличаться от предыдущих следующим. Изменения в сравнении с имеющимися у нас броневыми автомобилями «Остин» последней получки. Первое. Установлен задний руль. Второе. Применены пуленепробиваемые стекла. Третье. Для укрытия пулеметов имеются броневые щеки. Четвертое. В задней части имеется входная дверь. Пятое. В каждой башне установлено по одному фонарю которые могут быть спрятаны в башню или выставлены наружу. В конце августа 1916 года фирма «Остин» изготовила первый образец нового шасси для бронировки. От предыдущего второй серии оно отличалось усиленной подвеской и главным образом встроенным задним рулевым управлением. 10 сентября представитель англо-русского правительственного комитета в Лондоне Генерал Гермониус отправил в Петроград телеграмму об осмотре и испытании образцового шасси «Остин», проведенного 8 сентября 1916 года. Вес самого шасси 102 пуда нагружено было 180 пудами. Пробег был сделан из Бирмингхема в Лондон на расстоянии 80 верст. На прямых участках скорость была 80 км в час. Средняя 55 км в час. После пробега при наружном осмотре никаких дефектов найдено не было, за исключением погнутия рессор. Смотрите фото номер 50 и номер 51 в файле «Дополнительные материалы». Изготовление Остинов в третьей серии началось в октябре 1916 года и к 11 февраля 1917 года англо-русский правительственный комитет принял 33 броневика, которые начали прибывать в Россию в апреле того же года. Для ускорения боевой готовности новых броневиков технический отдел ГВТУ 22 февраля 1917 года заказал на Путиловском заводе 120 пулеметных установок по образцу работающих на фронте к 60 бронированным «Остинам» прибывающим из Англии. Первые девять «Остинов» третьей серии прибыли в Петроград в конце мая 1917 года и были осмотрены представителями ГВТУ и запасного броневого дивизиона. Новая машина внешне представляла собой несколько измененный броневик второй серии с двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Правда, она имела усиленное шасси, задний мост и встроенный задний руль, что увеличивало маневр ее на поле боя. Бронекорпус, в целом повторяющий конфигурацию машин второй серии, за исключением кормы, был изготовлен из 7 миллиметровои брони. Для предотвращения проникновения внутрь свинцовых брызг при обстреле машины, герметизация башен, дверей и люков была улучшена при помощи дополнительных накладок. Для удобства посадки экипажа из пяти человек, командир, два шофера и два пулеметчика, броневик имел две двери в бортах корпуса и люк в корме. Машина оборудовалась двумя фарми в башнях, которые выдвигались наружу через люки в крыше, одной за откидным бронелистом защиты радиатора, а также три стоп-сигнала, два на бортах и один на корме. Кроме того, на башнях уже имелись броневые щеки для защиты пулеметных стволов. Смотрите фото номер 52 в файле дополнительные материалы. Существенным улучшением Остина третьей серии по сравнению с предыдущими образцами стала установка на нем пуленепробиваемых стекол. Они крепились перед водителями переднего и заднего постов, а также перед командиром машины. Их конструкция представляла несколько рядов стекол особой закалки с прослойками из прозрачного целлулоида, который не позволял осколкам разлетаться при попадании пуль и осколков. Разработка этих стекол велась по требованиям русской стороны с привлечением наших специалистов. Каждый Остин третьей серии имел по три комплекта уже установленных на машине и еще по шесть комплектов давалось в запас. Естественно, конструкция этих стекол была далека от совершенства, а прозрачность оставляла желать лучшего за счет целлулоидных прослоек. Однако это был первый в мировой практике опыт установки пуленепробиваемых стекол на бронеобъекты. К сожалению, автору не удалось найти подробных документов по доставке Остинов третьей серии в Россию и их отгрузки из Архангельска в Петроград. Достоверно известно лишь то, что к концу августа 1917 года в запасной броневой дивизион поступило не менее 35 таких машин, а также то, что все 60 броневиков отправили в Россию, причем последние ушли в июле 1917 года. Судя по ситуации, которая сложилась на тот момент в стране, Их доставка из Архангельска могла затянуться до зимы 1917 года. Автору не удалось обнаружить подробных сведений об отправке Остинов в серии на фронт. Но какое-то количество машин летом-осенью 1917 года отправили для замены броневиков, потерянных в боях. Тем не менее, в основной своей массе эти машины поступали уже на вооружение автоброневых отрядов Красной Армии в годы Гражданской войны. Следует сказать, что с изготовлением 60 бронемашин третьей серии история Остина для русской армии не завершилась. Дело в том, что в начале 1917 года англо-русский правительственный комитет обсудил с фирмой Остин возможность изготовления еще 70 броневых автомобилей, причем несколько измененной конструкции по типу бронемашин, которые предполагалось изготавливать на Путиловском заводе, а также усиленной передачей и измененным сцеплением. Последнее было связано с тем, что использовавшийся на остинах всех типов механизм сцепления с помощью кожаного конуса оказался не совсем удачным для использования на броневиках. При движении по тяжелым дорогам оно часто просто горело, поэтому русский заказчик предложил английской фирме переработать этот агрегат. 18 февраля 1917 года из Лондона от генерала Гермониуса пришел ответ по поводу переговоров с Остином относительно нового заказа на броневики. Министерство снабжения заявило, что 70 бронеавтомобилей Остина могут быть готовы к концу сентября при условии, что шасси и броня будут такого же типа, как это принимается на заказанные 60 автомобилей. Изготовление типа шасси с двойными задними колесами, усиленной рамой, передачей 1560 и броней Путиловского завода не может быть организовано для такого малого количества, как 70 штук. Так как очень трудно получить нужные материалы, инструменты и соответствующую броню. Организация изготовления нового типа возможна только при условии, что мы возьмем не только 70 автомобилей, но готовы брать после этого в течение войны еженедельно определенное количество автомобилей, приблизительно 5-6. С финансовой стороны на такие условия препятствий не встречается, так как английское казначейство согласно кредитовать заказ бронеавтомобилей. В случае заказа нового типа шасси сроки сдачи первых 70 значительно отдаляются. И начало поставки с октября. Прошу как можно скорее указать. Первое. Следует ли согласиться на заказ 70 бронеавтомобилей старого типа? Второе. Следует ли согласиться на поставку бронеавтомобилей нового типа в течение войны? И какую недельную сдачу указать английскому правительству? Судя по всему, было принято компромиссное решение об изготовлении бронеавтомобилей со сдвоенными задними колесами, усиленной рамой и, возможно, новой передачей, но с бронекорпусом, как на машинах третьей серии. Во всяком случае, именно такие броневые автомобили фирмы «Остин» начали производить во второй половине 1917 года, из чего следует, что заказ на 70 броневиков Или хотя бы часть его были русским правительством оплачены. Однако изменившаяся ситуация в России привела к тому, что и эти Остины условно их можно назвать машинами 4 серии, остались в Англии. Автору неизвестно сколько броневиков 4 серии произвела фирма Остин. Но попытаться подсчитать можно. Смотрите фото номер 52 в файле дополнительные материалы. Так. В апреле 1918 года 16 таких машин поступили на вооружение 17-го батальона британского танкового корпуса. Первоначально эта часть должна была получить танки МКА УИПИД, вместо которых им дали остины. 17-й батальон участвовал в боях на Западном фронте во Франции весной-осенью 1918 года, потеряв при этом несколько бронемашин. Следует сказать, что использовавшиеся в этом подразделении бронеавтомобили были вооружены 7,71-миллиметровыми танковыми пулемётами Гочкис в типовых танковых установках. Смотрите фото номер 53 в пале дополнительные материалы. 8 остинов четвёртой серии в мае 1918 года отправили в Персию. В состав действующих там против турок английских войск генерала Данстера. Машины использовались в составе эскадрона А бригады броневых автомобилей. В сентябре того же года в состав бригады включили эскадроны Д и Е, e, в каждом из которых было по 8 осенов четвертой серии. Таким образом, число действующих в Месопотамии машин этой марки составило 24 штуки. В марте 1919 года британские войска вернулись в Англию, а броневики направили служить в Индию и Афганистан. Таким образом, можно говорить об изготовлении фирмой Остин не менее 40 бронеавтомобилей четвертой серии. И если в английской армии они не оставили заметного следа, то в России это были самые массовые броневые автомобили Первой мировой и гражданской войны.